— Я тут никакой красоты не вижу, — говорила Муся. — Да, но все-таки волнует, — отвечала баронесса, слабо смеясь. — А вы как находите, молодые люди? Мишель не удостоил ее ответом. — По-моему, интересно, — сказал Вить. — Интересно? — Это самое прекрасное зрелище, какое я знаю, — возразил Мишель. С мужчиной, хотя бы и совершенным новичком, — Он все-таки мог говорить о боксе. Третий раунд начался в еще более медленном темпе, чем первые два. Однако галерка вдруг перестала роптать. В зале вновь наступила тишина. На ринге происходило что-то тревожное. Боксеры странно поплясывали, не спуская глаз друг с друга. «Кажется, они просто смертельно друг друга боятся». — сказала неуверенно Муся. — В этом я их отлично понимаю, — вставил Дон Педро. — А вы знаете, я ошибся, — прошептал Мишель. — это игра не на ничью, а на нокаут. — Но чего же они ждут? — Ждут случая. Из-за пустяков не хотят рисковать. — То есть как из-за пустяков? — Ну, из-за обыкновенных ударов. Ведь каждый понимает, что имя другого не возьмешь, сколько его не молоти. Елена Федоровна ахнула и схватила Мишеля за руку. Белый боксер вдруг бросил взгляд на ноги противника, прыгнул в сторону и необычайно быстрым движением левой руки нанес негру страшный удар. Черная крепость нырнула, но недостаточно низко. Удар предназначавшийся в челюсть, пришелся в правый глаз негра. Гул от этого удара пронесся по всему зданию, отозвавшись подавленным ревом на галерке. В портере раздались бурные рукоплескания. Елена Федоровна трепетала, прижимаясь к Мишелю. Он сердито отодвинулся, не отрывая глаз от ринга. Клервиль с облегчением опустил бинокль. Все-таки этот прославленный негр был уж не такой безошибочный тактик. — Грогги! — восторженно проговорил вполголоса молодой англичанин в соседней ложе. — Грогги значит «сник» — английское слово. Но их надежда не оправдалась. На лице черного боксера выступила радостная улыбка, он оскалил зубы, запрокинув назад голову «галерка», Разразилась хохтом. — Держится! — Это ему нипочем! Плевал он на это! — орали наверху. Улыбка негра в самом деле свидетельствовала, что и этот удар, который, казалось, мог сварить лошадь, на него подействовал мало. Однако лицо его быстро заливалось кровью. Англичанин ринулся на противника. Негр ловко перешел в ближний бой. Упершись лбом в плечо один другому, оба великана с минуту короткими ударами колотили друг друга в бока, в грудь, в живот. арбитр бросился к ним. Ведь показалось смешно, что этот кругленький человечек пытается разнять людей, каждый из которых мог его раздавить одним движением. Однако боксеры тотчас подчинились воле кругленького человечка. Одного из них он даже сердито хлопнул по руке. Прогремел гонг. Противники разошлись по углам, совершенно измазанные кровью. Муся, искривившись, закрыла глаза. Она вида крови не выносила. Сванъеры взбежали на ринг. Вода в их чашках стала грязно-красной. В театре стоял стон волнения и восторга. Теперь я за него держал бы — Три против одного! — воскликнул Клервиль. — Еще ничего нельзя сказать! — возразил взволнованно Мишель. — Но, конечно, он допустил серьезную ошибку. Мистер Блэквуд имел вид несколько менее мрачный, чем прежде. — Какая мерзость! Какая мерзость! — повторял Дон Педро с истинным отвращением. — Ему физически гадко было смотреть на эти тела, покрытые кровью и потом. Негр полулежал на табурете, неторопливо растирая башмаками порошок на полу.